Мне ваше общество всегда в радость, мисс Патридж. Я всегда говорила, что воспитание идет из семьи. Одобрительно кивнула она мне, изящно опускаясь на соседнее кресло. Кевин сам всегда отличался идеальными манерами, поэтому смог воспитать тебя на достойном уровне. В наше неспокойное время, когда все куда-то спешат, это встречается все реже. Благодарю, мисс Патридж. Я скромно опустила глаза, уверена, что дяде Кевину была бы приятна столь высокая оценка его методов воспитания. Спасибо, Салли, поблагодарила мисс Патридж, хозяйку кондитерской, поставившую на стол под нос двумя чашками, с чаем для новой посетительницы и с кофе для меня. «Сейчас принесу челси», — проговорила она. «Мисс Оливия, попробуйте сегодняшнее». «Очень недурственные получились». «Обязательно, дорогая», — слегка снисходительно кивнула моя собеседница. «Никто во всем Блайсбери не делает их лучше тебя. Это известно всем. И заверни мне с собой несколько штучек, пожалуйста». Как скажете, мисс Оливия, улыбнулась миссис Салли и упорхнула за стойку. Как прошла твоя поездка, Мэгги? Вежливо поинтересовалась мисс Патридж, делая маленький глоточек чая. Ты смогла сделать все, что планировала? Эх, знать бы еще, что именно я собиралась сделать. Память Мэгги срабатывала очень странно, какими-то непонятными обрывками, клочками. Понятно, что всегда можно списать странности на достаточно долгое отсутствие или девичью память, но все равно не хотелось бы, тем более, что уезжала-то я всего на три недели, а не на несколько лет. «Мэгги?» «Простите, мисс Патрич, я виновата вздохнула, — я задумалась. «Да, я сдала экзамены и получила диплом. Признаюсь, занятия и подготовка к испытаниям занимали практически все мое время». «Поздравляю тебя, дорогая пожилая леди, откинулась на спинку кресла и внимательно на меня посмотрела. В современном мире женщинам приходится заниматься не только домом, но и иными видами деятельности. И будет правильно, если подобное не будет превращаться в профанацию. Если уж ты решила посвятить себя какому-то делу, будь в нем специалистом». «Какая замечательная мысль! Дядя Кевин тоже всегда мне об этом говорил», — совершенно искренне воскликнула я. «Зато теперь я знаю, как сделать нашу библиотеку лучшей во всем округе». Неужели мисс Патридж благодарно кивнула хозяйке кондитерской, которая поставила на наш столик большую тарелку с румяными булочками и объемный бумажный пакет для моей собеседницы?» «Это прекрасная новость, Мэгги. Если добавить к этому предстоящий праздник, то у нас есть шанс стать известными и, возможно, даже снова получить синее знамя. Впервые за последние двести с лишним лет. Господи, еще и синее знамя какое-то. Ведь даже не загуглишь, чтобы посмотреть, кому его вручают». Хотя, если рассуждать логически, это какой-то знак отличия, который вручается самому продвинутому населенному пункту округа, типа вимпела, лучший по профессии или табличке Дом высокой культуры быта. А Блайсбери, судя по всему, городок-то с историей. Надо будет в библиотеке потом полистать что-нибудь по этому вопросу, а то надежда на память Мэгги как-то не слишком много. «Сделаю все от меня зависящее», — пообещала я и была абсолютно искренней. Мне действительно хотелось отблагодарить Блайсбери за то, что он дал мне шанс на новую жизнь. «Ты видела афишу?» — сделав безупречно аккуратный глоток из чашки, продолжила мисс Патридж. «Полагаю, одну можно повесить у нас в клубе», — я говорила с миссис Доршер, она тоже не возражает. «Кстати, мы хотели пригласить тебя на ближайшее заседание, так как именно ты, дорогая, стала вдохновителем этого необычного праздника». «С удовольствием выслушаю мнение уважаемых членов клуба», — с милой улыбкой ответила я. Хотя пока даже близко не понимала, о чем идет речь, но, судя по тону, мисс Патридж, этот клуб был достаточно авторитетной единицей в жизни Блайсбери, иначе мисс Оливия ни за что не стала бы его участницей. «Тогда завтра в полдень мы ждем тебя на заседании. Суббота — прекрасный день для встречи истинных интеллектуалов», — резюмировала мисс Патридж, поднимаясь из-за стола и забирая пакет с булочками. «Салли, голубушка, запиши на мой счет, пожалуйста». «Конечно, мисс Оливия, как скажете. Мэгги, тебе тоже на счёт?» спросила миссис Салли, извлекая из стола толстую тетрадь и делая в ней записи. «Нет, я расплачусь наличными и за завтрак, и за молоко и сливки на две недели», ответила я. Все равно сегодня собиралась зайти в банк, так что без денег точно не останусь». «Ну, смотри сама, как тебе удобнее», — не стала спорить хозяйка кондитерской. «Мэл завтра завезет тебе с утра, ну а потом через день, как обычно». «Отлично. Хоть в чём-то ясность». Я подумала и решила, что пара свежих булочек мне точно не помешает, и попросила миссис Салли завернуть мне с собой две... нет, три штучки. «Дома буду пить чай в саду. От этой мысли захотелось завизжать и захлопать в ладоши. У меня есть дом, садик, мой собственный. Да ради такого подарка судьбы я готова вывернуться наизнанку, но оправдать оказанное мне высокое доверие», как говорил герой одного старого фильма. Протянула хозяйке кондитерскую купюру в 20 фунтов, искренне надеясь, что этого хватит, чтобы расплатиться за завтрак и оплатить две недели у молочника». Я же пока не имею ни малейшего представления о местных ценах, и Мэгги, бредина такая, ничего не подсказывает. Миссис Салли спокойно взяла деньги и выдала мне сдачу в размере пяти фунтов с мелочью. Попрощавшись с миссис Салли, которая как раз занялась устроившейся за столиком пожилой парой, Доброжелательно кивнувший мне в ответ на приветствие, я положила пакет с булочками в сумку, вышла на улицу и глубоко, полной грудью вдохнула летний воздух. Огляделась, придерживая шляпку, с которой вздумал поиграть ветер, и заметила напротив небольшой магазинчик, в котором, судя по витрине, продавали книги и прессу. Это было именно то, в чем я остро нуждалась именно сейчас. Нужно же понимать, где именно я оказалась и что это за мир. Приветственно звякнул колокольчик, и из-за высокого прилавка выглянул благообразный седой джентльмен. Мисс Маргарет, приветливо улыбнулся он, не знал, что вы приехали. Что, надоел вам Хоптон с его шумом и толкотней? «Хотя вы девушка молодая, вам такое, наверное, как раз в радость». «Никакой Хоуптон не заменит дом, мистер Липман», — ответила я, уже не удивляясь тому, что имена словно сами всплывают в моей памяти. «Мой дом Блайсбери. Мне здесь лучше всего. Скажите, пожалуйста, что есть из свежей прессы? А то я чувствую себя иностранкой в родном городе». Мистер Липман, понимающий, усмехнулся в густые седые усы и ответил. «Это верно, мисс Маргарет, порой уедешь на пару недель, а потом такое ощущение, что год отсутствовал. А вас-то почти месяц не было. Нус, что будете брать?» «На ваше усмотрение, мистер Липман». Я постаралась улыбнуться как можно мягче. «Кто, как не вы, поможет мне в столь непростом деле? Когда я еще до библиотеки доберусь, да пока все распакую, разложу, умру ведь от любопытства». Ах, мисс Маргарет, он довольно погрозил мне пальцем. Умеете вы каждому ключик подобрать? Итак, лондонский вестник за этот понедельник. Очередной будет, соответственно, через три дня, в следующий вторник. Новости Блайсбери. Два последних номера. Ну и, конечно же, Блайсберские кумушки. Все три номера. Я, кстати, давно хотел сказать, что ваша колонка, мисс Маргарет, на мой взгляд, одна из самых интересных. Ай да Мэгги, она еще и колонку в газете ведет. Хотелось бы, конечно, узнать, о чем именно, а то вдруг я в этом вообще ничего не понимаю. А помогает мне Мэгги от случая к случаю, увы. «О, благодарю вас, мистер Липман». Я взяла достаточно толстую стопку газет и протянула владельцу магазинчика пять фунтов. Он спокойно принял их, отчитал мне сдачу, и когда я уже взялась за дверную ручку, поинтересовался. — А что, мисс Маргарет, может быть, мы с вами снова в этом году будем вместе в жюри на осенней ярмарке? В прошлый раз у нас прекрасно получилось работать в паре. — С удовольствием, мистер Липман, — просияла я, — почту за честь. «Тогда я так и передам миссис Чапман», — довольно кивнул пожилой джентльмен, «а то она распределит по-своему, и окажусь я в паре с какой-нибудь миссис Колгреф или еще того хуже, мисс Брэдшо. Это будет просто катастрофой для меня, ведь вы же знаете, мисс Маргарет, что ни та, ни другая никого, кроме самих себя, не слышат». «Я с удовольствием стану с вами в пару», — я снова улыбнулась. «И спасибо большое за столь лестное предложение, мистер Липман». Выйдя на улицу, я поняла, что гулять, таская в сумке пакет с булочками и увесистую пачку относительно свежей прессы — не самая лучшая идея все таки усталость от вчерашнего дня никуда не делась, поэтому решила сначала отнести домой, при этом Соловья невольно заулыбалась, газеты и челси, выпить чаю, а потом уже выйти целенаправленно в магазин за продуктами, ну и в банк заглянуть заодно. Нужно же мне понимать уровень собственного финансового благополучия. Дома, чувствуя себя уже гораздо увереннее, я заварила чай и вышла на террасу, со всех сторон окружённую буйно цветущими кустами шиповника. Поставила на круглый столик чайник и чашку, сходила за пакетом с булочками, переложила их на большую красивую тарелку, вернулась на террасу и опустилась в удобное плетеное кресло. Эти незамысловатые действия доставляли мне такую искреннюю радость, что неудержимо хотелось петь». У меня есть дом, который я уже люблю всем сердцем, есть работа, и при этом нет ни долгов, ни невыполнимых обязательств, ни постоянного страха, что случится что-нибудь еще. Может быть, кому-то мои мысли и чувства покажутся эгоистичными, но я действительно ни минуты не жалела о том, что со мной случилось. Наверное, меня должно было терзать чувство вины перед отцом, которого я оставила в лечебнице». Но, во-первых, меня никто не спрашивал, хочу ли я переноситься куда-либо. А во-вторых, отец много думал обо мне, когда осознанно загонял себя в свое нынешнее состояние. И главное, там я все равно умерла, сломав во враге шею, так что помочь ему ничем не смогла бы. Значит, нужно жить за двоих, за Маргошу и за Мегги. Покончив на этом с душевными терзаниями, я снова вышла в холл. Достала из сумки стопку газеты и поняла, что морально готова к восприятию информации о новом месте жительства. Начать я решила с лондонского вестника. Газеты солидные даже на вид, хорошая бумага, качественные фотографии. Затаив дыхание, посмотрела на дату и с облегчением выдохнула. Было у меня опасение, что я могу увидеть какие-нибудь совершенно непонятные цифры и названия месяцев, но обошлось. Купленная мной газета вышла в понедельник, 15 июня 1964 года. Значит, я правильно определила примерное время, в котором оказалось. И раз мистер Липман сказал, что следующий номер вестника будет через три дня во вторник, значит, сегодня пятница. Точно, недаром же все спрашивают, почему я не осталась в Хоуптоне на выходные». Следовательно, сегодня 19 июня 1964 года, первый день моей новой жизни, который я всегда буду помнить и, может быть, даже тайком отмечать.